Александр Науменко. Прощенная. Здесь было спокойно и тихо. По обе стороны от дороги высились деревья, а в воздухе висел сладковатый запах увядших цветов. Вдалеке виднелась церковь святого Иоанна. На кладбище не было ни души. Бренда посмотрела на часы. «Без 25. пять». Она приехала раньше времени, но ей не хотелось опаздывать. Припарковавшись у церкви, она медленно прошла по тропинке. День был теплый, хотя и пасмурный. Тучи заволокли небо, и Бренда подумала, что, возможно, пойдет дождь. Дойдя до церкви, девушка остановилась и глубоко вздохнула. Она должна была подумать о том, как пройдет ее встреча с матерью. Бренда знала, что мать будет ждать ее. Это было неизбежно. но она боялась, что не сможет говорить с ней так, как хотела бы. Что скажет ей родительница при их встрече? Господи, но с чего я вдруг пришла сюда, на кладбище? Мелькнула недоуменная мысль. В голове заворочились какие-то воспоминания, но сразу же растворились, канув на какое-то время. Все вопросы разом пропали, а происходящее теперь казалось нормой. Дойдя до невысокого забора, Бренда остановилась и глубоко вздохнула. Вокруг царила тишина. Ей стало немного не по себе. Она сняла очки и положила их в карман, затем переложила из рук в руку букет роз, который купила в цветочном магазине. Бренда решительно направилась к могиле своей матери. Сердце колотилось сильно, беспокойно. «Я не должна плакать. Я не должна». Девушка села на траву рядом с могилой и стала смотреть на фотографию. У мамы были светлые волосы и лучистые голубые глаза. Она была похожа на ангелочка. Ее лицо светилось добротой, как будто она всегда улыбалась. Бренда вспомнила, как мама говорила ей, что она слишком серьезно относится к жизни». Как ты сейчас, мама? Девушка закрыла глаза и почувствовала, как слезы покатились по ее щекам. Она прижала к себе букет роз и разрыдалась. В этот момент ей казалось, что мать смотрит на нее и улыбается. Всхлипывая, девушка шептала: Прости меня! Прости. В голове всплыли воспоминания прошлого: как она маленькая девочка, сидя на заднем сиденье, едущего по скользкой дороге автомобиля, Громко кричала, требуя к себе материнского внимания. А в один из моментов, разозлившись, Бренда бросила игрушку в виде мягкого зайца, попав матери в лицо. Сразу же за этим автомобиль швырнула в сторону, послышался скрежет по крыше, асфальт, а потом удара в стену дома. Это было как в каком-то кошмаре. До сих пор Бренда не могла смотреть на мягкие игрушки без содрогания. Ей до сих пор довольно часто снится этот ужас. Все, что происходило тогда на зимней дороге, было на самом деле не дурным сном, к сожалению. И теперь она, уже вполне взрослая женщина, смотря на прошедшие годы, по-прежнему ощущает за собой вину. Ведь если бы тогда она не была настолько эгоистичной, а тем более не швырнула этого проклятого зайца, то у нее бы была мать. И, возможно, жизнь сложилась бы иначе. Утерев слезы, Бренда часто заморгала, уставившись на знакомую фигуру. К ней склонилась ее мать, вдруг неожиданным образом появившись здесь. «Прости меня, пожалуйста». Бренда потянула обе руки к матери. В глазах читалась мольба. «Я до сих пор не могу поверить в то, что тебя больше нет, мама. Ты просто не представляешь, как я страдаю». «Я так сильно люблю тебя, мама! Прошу тебя, не бросай меня!» Женщина опустилась на колени рядом с дочкой и обняла ее. «Мне так тяжело без тебя!» Она уткнулась лицом в грудь матери и разрыдалась. Женщина гладила дочь по голове и нежно целовала в макушку. «Мне не за что тебя прощать. Все случилось, как и должно было случиться». Так было записано в книге судеб. Но, и никаких но. Если бы было угодно, то всего этого не произошло, а так. Поэтому не стоит винить себя в случившемся много лет назад. Но, тогда почему я так часто вижу тебя во снах, ощущая вину за те события? Может быть потому, что ты сама себя не можешь простить. Сними с себя эту тяжесть. Не мучи больше себя ничего не изменить. Продолжай жить дальше. Следует смотреть вперед, а не назад. Помолчав с пару секунд, она продолжила. Невозможно все время жить в прошлом, так как теряется будущее. Тебе 25, и ты одинок, без семьи. Отпусти свою вину, ничего уже не вернуть. Смотри вперед. Женщина начала подниматься с колен, вытаскивая из букета одну розу, протягивая дочери. А теперь мне нужно идти. Не забывай меня, Бренда. Обещаю, что ты никогда не забудешь меня. Ты должна быть сильной, чтобы жить дальше. Мать поцеловала Бренду в лоб и направилась прочь, исчезнув, буквально растворившись в воздухе. В тот же миг девушка проснулась, уставившись в темноту. Она не сразу поняла, что находилась в собственной маленькой квартирке на третьем этаже. Сон медленно растворился в предутреннем свете. который растекался по городу, проникая осторожно в окна. «Все это мне только снилось», прошептала Бренда, ощущая вновь тоску по прошлому. Девушка слегка пошевелилась и только здесь почувствовала, что рядом с ней лежит что-то непонятное, уколовшее ладонь. Приподнявшись на подушке, она с широко раскрытыми глазами уставилась на желтую розу в своей руке. Тот самый цветок, который передала ей мать. С тех самых пор жизнь Бренда наладилась не сразу, а потихоньку. Она нашла себе интересную работу, познакомилась с молодым человеком. Прошлое, конечно, вспоминала, но больше не желаем, а смотрела в будущее. Цветок же, желтая роза, как это не было удивительно, не завел, даже спустя несколько лет. Конец рассказа.